Глава 23. Свадьба Искусство дипломатии – это везение, благодаря которому вы узнаете больше секретов противника, чем он ваших. Всегда действуя с позиции силы, таковы были принципы Шрюда, и Верити был веренным.